И действительно, это был любимый конь желчного ван-рипера, чайного всадника, вероятно, вселившего собственную энергию в это животное. Старый и немощный, он казался более пылким, чем любая молодая кобыла в округе. И кабот был подходящим всадником для такого коня. Он скакал на коротко подобранных стременах, и его коленки почти достигали луки-седла, его тощие острые локти напоминали лапки кузнечика. Он держал в руке хлыст перпендикулярно, как скипетр, и размахивал руками, словно крыльями. Маленькая шерстяная шапочка была надвинута на кончик его носа, почти полностью закрывая его мелкий лоб. А полы его черного сюртука развивались, задевая хвост лошади. Так выглядели кабыт и его кобыла, когда они выехали из ворот фермы Ганса ван-Риппера. Такое странное зрелище вы редко увидите среди белого дня. Как я уже упоминал, был изумительный осенний день. Небо было ясным и безмятежным, и природа оделась в и золотистый наряд, всегда олицетворяющий изобилие. Леса стояли в скромном желтом и коричневом уборе, хотя некоторые более нежные деревья, испугавшиеся первых заморозков, окрасились в яркие оттенки оранжевого, лилового и багрового цвета. Стаи диких уток устремились высоко в заков небо, В зарослях бука и орешника слышались пронзительные крики белок. Время от времени с соседнего жневья доносился приглушенный свист задумчивых перепелов. Маленькие птички устраивали свои прощальные банкеты. С щебетом порхая с куста на куст, с дерева на дерево, они бурно радовались изобилию и щедрости природы. Здесь был почтенный Реполов, любимый дичьюных охотников, сердитый и громко ворчавший. Слышался щебет черных певчих дроздов, взлетевших до самых туч. Вокруг раздавался стук золотокрылого дятла, радовавшего всех вокруг малиновым хохолком, широкой черной грудкой и роскошным оперением. Сюда прилетела и очаровательная свирестель с красными крылышками, желтым кончиком хвоста и маленькой шапкой из перьев, а вместе с ней была элегантная сойка в нежно-голубом наряде и белоснежном белье. Она тонко пищала, болтала, танцевала, кивала, кланялась и делала вид, будто все певцы и певицы из кустов ее нежные друзья.